Глава пятая. Музыка древних. Истоки музыки теряются вдали времен. Нельзя допустить, чтобы она исчезла. Есть музыка размеренная и есть музыка разнузданная. Есть музыка торжественная и есть музыка разгульная. Мудрецу она бывает на пользу, дураку на погибель. В глубокой древности поднебесное правил Джусян. То было время сильных ветров, больших скоплений янской энергии Ци. Все сущее развеивалось, плод и семя не вызревали. Тогда Шида создал пятиструнные гусли, дабы призвать иньскую энергию Ци и тем самым укрепить живых существ. Была в старину и музыка Гэтяньши, заключавшаяся в том, что трое тянули бойвола за хвост, притопывая ногами и распевая при этом восемь куплетов. В первом говорилось об обращении с народом, во втором – о вскармливании домашней птицы, в третьем – о взращивании трав и деревьев, в четвертом – о трудах над пятью злаками в пятом – о почтении к постоянству небес, в шестом – об утверждении заслуг предков, в седьмом – об опоре на Д. то есть добродетели, земли, в восьмом – об употреблении всех птиц и зверей. При появлении правителя Таотана стала собираться инская ци, накапливающаяся в глубинах. От этого русла рек оказались запертыми, и воды не могли следовать прежним путем. Настроение народа было подавленным. того сочленения и кости пришли у всех в скованное состояние и не слушались. Посему Таотан и изобрел пляску, чтобы заставить народ двигаться. Некогда Хуан-Ди повелел Лин-Луню изготовить люй. Лин-Лунь пустился в путь от западного склона гор Дося и достиг северного склона горы Юаньюй. Взял бамбук из лощины Се-Си, отобрав стебель с крупными и равными полостями и разрубил его между коленцами. Его длина равнялась трем цуням и девяти фэням. Когда в него дули, он издавал тон, гун, желтого колокола. Лин Лунь дуннул -лу в него и сказал, это и нужно. Затем он сделал двенадцать трубочек. А когда услышал у подножия горы Юань пение пары фениксов, он стал различать двенадцать тонов люй. Шесть он настроил по пению самца, шесть по пению самки. Приведя их в соответствие с тоном гун желтого колокола. Посему говорят гун корень мужским и женским тонам, Хуанди также повелел Лин Луню отлить совместно с Юнцзяном 12 колоколов, гармонировавших с пятью нотами для исполнения торжественной музыки. В день Имао второй луны весны. Когда солнце было в созвездии Куй, впервые сыграли на них, и музыку назвали сян -чи». Высокий предок Джоан-Сюй появился на свет из реки Жо, но жил всегда в Кунсане. Когда он поднялся до звания императора Ди и пришел в гармоничное единство с небом, ветры стали дуть по его слову. Джоан Сюй полюбил их звучание и повелел Фэй Луну потрудиться над созданием нот восьми ветров. Их назвали Чэнь Юнь и исполняли при жертвах высшему божеству Шанди. Он также повелел саламандре создать музыкальные такты. Саламандра легла на спину и стала барабанить хвостом по брюху. Звук получился ян-ян. Дику повелел Сянь Хэю сделать песни. Тот создал девять шао, шесть ле и шесть ян. Шуи для него сделал барабаны пи и литавры гу, колокола джун и литофоны цин, флейты чуй и габои. Трубы Гуань, окарины, Флейты Чи, Барабанщики Тао и Колокольчики Чуй Джун Тогда Дику велел народу хлопать в ладоши, барабанить в барабаны, ударять в колокола и литофоны, дуть в гобои, трещать трещотками, трубить в трубы Гуань, свистать на флейтах Чи. От этого птица Фен стала летать по небу в такт. Дику был очень доволен, а музыка впоследствии послужила укреплению Де Добродетели, предков-правителей. Когда на трон взошел высокий предок Яо, он повелел Джи написать музыку. Джи взял для песни «Шум горного леса» и «Журчание горного ручья». Натянул на глинянный коршок оленью шкуру и стал отбивать такт. Потом он ударил камнем по камню, так, что тот зазвучал, как нефритовый литофон шанди, и все звери заплясали в такт. Затем Гусоу разделил пятиструнные гусли так, что получились гусли пятнадцатиструнные. Он нарек их даджан и играл на них при жертвоприношениях Шанди. Когда взошел на трон высокий предок Шунь, которому суждено было долгое правление, он добавил на гуслях, изготовленных гусову еще восемь струн, создав таким образом гусли двадцати трехструнные. Затем властитель Шунь повелел Джи исправить девять шао, шесть ле и шесть ян, дабы сделать свою де, добродетель, очевидной для всех. Примечание. Девять шао, шесть ле и шесть ян – это все названия древних китайских мелодий. Конец примечания. Когда на престол взошел Юй, он стал трудиться и заботиться о мире, не зная отдыха ни днем, ни ночью. Он проложил русло великих рек, воздвиг дамбы и плотины, высек из камня ворота дракона и направил потоки вод вниз, проложив тем самым русло реки Хэ. Он расчистил ложа трех рек и пяти озер и отвел их воды в Восточное море на благо всему народу. Затем он повелел Гао-Яо сделать девять строф музыки Ся-Юе, дабы показать миру его заслуги. Когда восходил на престол иньский Тан, правитель Ся утратил Дао. Он свирепо обращался со своим народом, притеснял и обдирал князей Джухоу, отбросил все правила и превзошел всякую меру. Мир страдал от его дел. Тогда Тан встал во главе войск шести областей, чтобы покарать Дзе за преступления. Он стяжал подвигами славу, совершил великое дело, и весь народ обрел покой». Тогда Тан повелел и Иню создать музыку Даху и гимн Чень Лу, привести в порядок девять шао и шесть ле, дабы явить миру свою доброту. Когда джоуский Вэньван пребывал у подножья горы Ци, тогда Джухоу князья, отринув три порока дома Инь, встали на его сторону. Сань Шень сказал, можно выступать против Инь. Однако Вэнь не дал согласия. Джоу Гундань сочинил тогда песню, в которой пелось. Встанет Вэнь высоко, дабы сиять перед небом. Деяние древнего Джоу затмит он подвигом новым. Так восхвалял он добродетель Вэнь Когда на трон взошел Уван, он пошел на инь во главе с шести военачальниками. Еще до похода шести военачальников он разбился своим авангардом иньцев Примуе. По возвращении он принес в жертву отрезанные уши пленных в столичном храме предков и повелел Джоу Гуну создать музыку дау. Когда на престол взошел Чень Ван, народ Инь поднял мятеж. Ван повелел Джоу Гуну пойти на них походом. Шанцы держали слонов, которыми они наводили ужас на восточные племена И. Джоу Гун преследовал их вместе со своими военачальниками и прогнал их на юг от реки Дзян. Затем он сочинил музыку «Сянь-Сянь», -сян», дабы воспеть свою добродетель. Так что истоки музыки кроются вдали времен, и создана она отнюдь не одним поколением.